«Хотя настоящей жертвой розыгрыша, — подумал Максвелл, — был он сам. Его пригласили на этот вечер, но приглашение исходило не от Нэнси Клейтон. Нэнси не посылала ему костюма и не поручала шоферу заехать за ним, а потом высадить у задней двери, чтобы он прошел через холл мимо двери, за которой поджидал колесник, и десять против одного, что собаки —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 «Это мой тайник. Если вы оба будете вести себя смирно...» «Я весь вечер пыталась поговорить с вами с глазу на глаз», — заявила Кэрол. «Но где там? Я хочу знать, зачем вам с Сильвестром понадобилось охотиться на колесника?» Она забралась за вазу и остановилась, ожидая его ответа. «Я был удивлен даже больше вас», — сообщил ей Максвелл. У меня буквально дух захватило. Я никак не ожидал увидеть Сильвестра. Мне и в голову не приходило. Меня часто приглашают на званые вечера, — холодно сказала Кэрол. Не ради меня самой, поскольку вас это, по-видимому, удивило, а ради Сильвестра. Он служит прекрасной темой для светской болтовни. «Очко в вашу пользу», — заметил Максвелл. «Меня так вовсе не пригласили». «И тем не менее вы тут» но не спрашивайте, как я сюда попал. Мне будет трудно отыскать правдоподобное объяснение. Сильвестр всегда был очень благовоспитанным котенком, — обвиняющим тоном сказала Кэрол. — Возможно, он любит поесть, но он джентльмен. — Понимаю. В моем дурном обществе... Кэрол обогнула вазу и села рядом с ним. — Вы собираетесь ответить на мой вопрос? Он покачал головой. «Трудно. Все было как-то запутанно». «По-моему, я никогда не встречал человека, который так умеет вывести собеседника из себя, как вы. И вообще, это непорядочно». «Кстати», — сказал он, — «вы ведь видели картину?» «Конечно. Она же гвоздь вечера, вместе с этим забавным колесником». «А ничего странного вы не заметили?»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 — А существа на переднем плане? Они ведь совсем другие. — Другие? По сравнению с кем? — С теми, каких обычно писал Ламберт. — Вот не знала, — заметила Кэрол, — что вы специалист по Ламберту. — А я и не специалист. Просто сегодня утром, когда я узнал про этот званый вечер и про картину, которая обзавелась Нэнси, я пошел в библиотеку и взял альбом с репродукциями.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 космос летали, — возразил Максвелл, — на крыльях фантазии. Тогда существовали и путешествия в космосе, и путешествия во времени силой воображения. Ни один художник никогда не был ограничен железными рамками сейчас и здесь. Все так и считали, что Ламберт пишет страну-фантазию. Но теперь я начинаю задумываться, а не писал ли он, «Реальные ландшафты и реальных существ, просто то, где бывал и что видел». «Но если вы правы», — возразила Кэрол, «то как он туда попадал?» «Конечно, артефакт на его картине объяснить трудно, однако...» «Нет. Я имел в виду то, о чем постоянно твердит Оп, сказал Максвелл. «Он привнес из своих неандертальских дней воспоминания о гоблинах, троллях и прочих обитателях холмов, но он говорил, что были и какие-то другие, и они были несравненно хуже, злокозненные, безжалостные, и неандертальцы смертельно боялись их. «И вы думаете, что на картине есть и они, те, кого вспоминал Об?» «Да». «Мне пришло в голову как раз это», — признался Максвелл. «Может быть, Нэнси не будет возражать, если я завтра приведу Опа взглянуть на картину?» «Наверное, не будет», — сказала Кэрол. «Но это и не обязательно. Я сфотографировала картину». «Как же?» «Конечно, я знаю, что так делать не полагается. Но я попросил разрешения у Нэнси». И она сказала, что ничего не имеет против. А что другое она могла бы ответить? И я снимала картину не для того, чтобы продавать снимки, а только для собственного удовольствия. Ну, как плату за то, что я привела Сильвестра, чтобы ее гости могли на него посмотреть. Нэнси хорошо разбирается в подобных тонкостях, и у нее не хватило духу сказать мне «нет». Если вы хотите, чтобы я показала снимки опу, Вы говорите серьезно? Конечно? И, пожалуйста, не осуждайте меня за то, что я сфотографировала картину. Надо же сводить счеты. Счеты? С Нэнси? Ну, не специально с ней, но со всеми теми, кто приглашает меня на званые вечера. Со всеми ними без исключения. Ведь их интересую вовсе не я. На самом-то деле, они приглашают Сильвестра. Словно он ученый-медведь или фокусник. Ну и чтобы заполучить его, они вынуждены приглашать меня. Но я знаю, почему они меня приглашают, и они знают, что я знаю, но все равно приглашают». «По-моему, я понимаю», сочувственно сказал Максвелл. «А по-моему, они просто расписываются в снобизме и чванстве». «Вполне согласен». «Если мы намерены показать снимки опу, сказала Кэролл, Нам, пожалуй, пора идти. Все равно веселье засыхает на корню. Так вы решительно не хотите рассказать мне, что у вас произошло с колесником? Потом. Уклончиво сказал он. Не сейчас, возможно, позже. Они вышли из завазы и пошли через зал к дверям, лавируя между поредевшими группами гостей. — Надо бы разыскать Нэнси, — заметила Кэрол, — и попрощаться. «Как-нибудь в другой раз», — предложил Максвелл, — «мы напишем или позвоним ей. Объясним, что не сумели ее найти, поблагодарим за удивительно приятный вечер, скажем, что было необыкновенно интересно, что ее приемов мы никогда не пропускаем, что картина нам необыкновенно понравилась и что она поистине гениальна рассумела ее приобрести». «Вам не следует поясничать», — посоветовала Кэрол. Вы утрируете, и у вас ничего не получается. — Я тоже так думаю, — признался Максвелл, — но продолжаю пробовать. А вдруг? Они закрыли за собой парадную дверь и начали спускаться по широким полукруглым ступеням, которые заканчивались у самого шоссе. — Профессор Максвелл! — крикнул кто-то. Максвелл оглянулся, к ним по лестнице сбегал Черчилл. «Можно вас на минутку, Максвелл?» Сказал он. «Да. Что вам угодно, Черчилл. Поговорить с вами. И наедине с разрешением вашей дамы». «Я подожду вас у шоссе», сказала Кэрол Максвеллу. «Не нужно», возразил Максвелл. «Я разделаюсь с ним в два счета». «Нет», твердо сказала Кэрол. «Я подожду. Не надо бурных эмоций». Максвелл остановился И Черчилл, слегка запыхавшись, ухватил его за локоть. «Я весь вечер искал случая подойти к вам, но вы ни на минуту не оставались в одиночестве». «Что вам нужно?» — резко спросил Максвелл. «Колесник», — сказал Черчилл. «Пожалуйста, забудьте о вашей с ним беседе. Он не знает наших обычаев. Я не знал о его намерениях. Более того, я его прямо предупреждал». «То есть...» «Вы знали, что Колесник устроил засаду?» «Я отговаривал его!» — возмущенно заявил Черчилл. «Я прямо сказал, чтобы он оставил вас в покое. Мне очень жаль, профессор Максвелл. Поверьте, я сделал все, что было в моих силах!» Максвелл вцепился правой рукой в рубашку Черчилла, собрал ее в комок и подтянул юриста к себе. а «Так значит, это вы прислужник колесника!» — крикнул он. «Его ширма! Это вы ведете переговоры о покупке артефакта, чтобы его заполучил колесник!» «Я поступаю так, как нахожу нужным!» — злобно ответил Черчилл. «Моя профессия — служить посредником в делах, которые люди не хотят или не могут вести сами!» «Колесник к людям не относится!» — возразил Максвелл. «Только Богу известно, что такое колесник. Во-первых, он гнездо насекомых, а во-вторых, а в-третьих, а в-четвертых. Мы этого не знаем». «Он не нарушает никаких законов», — сказал Черчилл. «Он имеет право покупать все, что ему угодно». «А вы имеете право пособничать ему?» — прошипел Максвелл. «Имеете право состоять у него на жалование?» «Но осторожнее выбирайте способы это жалование отрабатывать и не попадайтесь на моей дороге!» Резким движением он оттолкнул Черчилла. Тот зашатался, потерял равновесие и покатился по широким ступеням. Кое-как задержав свое падение, он не встал и продолжал лежать, раскинув руки. «Надо было сбросить вас с лестницы, чтобы вы сломали свою поганую шею!» — крикнул Максвелл. Оглянувшись, он обнаружил, что у дверей собралось довольно много людей, которые смотрят на него. Смотрят и переговариваются между собой. Он повернулся на каблуках и зашагал вниз по ступеням. Внизу Кэрол мертвой хваткой вцепилась в разъяренного тигренка. «Я думала, он вот-вот вырвется и растерзает этого субъекта в клочья!» Задыхаясь, пробормотала она и посмотрела на Максвелла с плохо скрываемым отвращением. «Неужели вы ни с кем не можете разойтись мирно?»